Русско, народно, русско зла была, царевна не смеян. То есть <свистит> не могла она смеяться Ну что тут поделаешь, ну любила она порно-молочко В прикуск со свежими огурцами <свистит> Алло, это Морг? Морг <свистит> К вам не привозили моего друга? А как он выглядит? Маленький такой, заикается Около лифта. Уважаемые граждане! Для вызова лифта имеются две кнопки: Нажмите верхнюю кнопку, если хотите ехать наверх. Нажмите нижнюю, если хотите ехать вниз. Нажмите обе кнопки сразу, если хотите услышать оценку своего интеллекта. Да, да, да. Полезные советы. Если вы в гостях пролили соус на скатерть и хотите, чтобы все быстро забыли об этом конфузии, встаньте и громко назовите хозяйку дурой. Призывная медкомиссия. Кабинет стоматолога. Зубы все? Нет, не все дома еще есть. Не забудьте взять их с собой в армию. Вводим следующий.